Глава двенадцатая. Моллюски Девчонка отбыла, а он налил себе полстакана, выпил, достал из ящика пакет с травой и выкурил лежа на диване небольшую порцию. Потом переместился на кухню и запек себе в духовке хороший кусок говядины, развалил ножом на куски и сживал, тягая с руками. Вилок не любил с детства. В последнее время кактус редко жарил мясо. В основном запекал, обернув фольгой. Для сохранности соков. Сейчас, жуя и одновременно втягивая воздух между зубов, уже во рту, остужая огнедышащую животную плоть, подумал. Старею. Оказывается, мне теперь соки важны. А еще пять лет назад наплевать мне было на сочность куска. Лишь бы горячий был. Ему нравились стейки, но на обычной бытовой плите стейка не приготовишь, не та мощность, мало жара. А может, еще какая хитрость есть, не досуг выяснять. Все древние профессии имеют свои секреты. Кроме того, поваром надо родиться, и дантистом, и газетчиком, и палачом тоже. Кто рожден палачом, тому в кулинарии делать нечего. После девчонки остался ее запах, ощущаемый даже сквозь марихуановую вонь и кухонный чат Какие-то неплохие духи. Их аромат был стоек и жил как бы отдельно от всех прочих. Сейчас он раздражал Кирилла. Пришлось открыть форточки. Девчонка хороша. Такую голыми руками не взять. Женщины вообще хуже поддаются манипуляции. Они от природы уравновешены и недоверчивы. А умная, взрослая, тонкая женщина, знающая себе цену, может быть и вовсе неприступна. И это большая проблема для всякого людоеда. Уснул рано, а ночью приснилась одна из таких неприступных законная жена несчастного виноторговца, принявшего смерть от его Кирилла руки, сильная, яркая, и он кактус рядом с ней, маленький и наглобритый. Тогда, в 97-м, он был на пике могущества и наслаждался открывшимся ему тайным знанием. Богатый человек не обязательно силен и крепок. В конце 90-х богатых людей стало много. Вокруг них сформировался круг обеспеченных. Вокруг обеспеченных крутились небедные, потом уверенно себя чувствующие и крепко стоящие на ногах. И все они наслаждались. Полагая, что деньги защищают их, тогда как избранная прослойка людоедов Кирилл Кактус в их числе давно догадалась, что капитализм врет, а коммунисты были правы. Все люди, братья, все одинаковые, повсюду равенство, каждого защищает только собственная кожа и ничего, кроме нее. Каждый рожден голым и вступает в мир с воплем боли и ужаса. Потом большая часть привыкает, меньшие разнообразные гении, избранные существа, художники и поэты продолжает хрипеть от боли и ужаса. Но их мало кто слышит. Сюда же, к избранным, отнесем и людоедов. Они редки, как настоящие поэты, только им горше живется, им никто не аплодирует. Дальше все известно. Каждый умирает как умер виноторговец от его Кирилла Пули. Кириллу нравилось быть избранным существом. Он смеялся, наблюдая, как мощные самцы покупают себе черные автомобили с мягкими креслами, просторные квартиры со стальными дверями и особняки с толстыми кирпичными стенами. Они оснащали себя мышцами, пистолетами, тонированными стеклами, красными корочками. Они содержали целые роты телохранителей. Они выводили бабло на богамы в Швейцарию и Лондон. Они присмыкались перед людьми из Белого дома, из Кремля и Слубянки, думая, что так безопаснее. Каждый полагал себя моллюском. Каждый рассчитывал, что его притороченная к спине личная раковина крепка. Когда Кирилл приходил и отсекал от чужого тела раковину, тело обращалось в жалкий студень и становилось отвратительно как отвратительно устрица, вынимаемая из панциря. А Кирилл Кактус шагал по жизни таким же, каким был в момент выхода из родовых путей. Голым. Приклеив на жопу купюру, не думай, что защитил свой задний проход. Захотят, отклеят и выебут. Потом, спустя несколько лет, расплодились моллюски помельче, рачки среднего размера, а следом и совсем мелкие. Молва так и называла их — Планктон. Каждый был озабочен укреплением личного панциря. Прежде всего — машина. Каждый мальчик внутри собственной машины — сам себе Бэтмен. Опять же, музыка бодрящая играет. Из машины бегом в офис, потом в магазин и домой. Там телевизор и компьютер с игрушечками, где можно мочить монстров из лазерной пушки. Или заходишь под вымышленным именем на форум и там, не снимая тапочек, обкладываешь матом всех, кого душа пожелает. А Кирилл Кораблик, по прозвищу Кактус, не отрастил себе раковины, она его не отягощала. Он двигался легко и быстро. Он всплывал на поверхность, где солнце обжигает тело. Он нырял в черные глубины, где давление невыносимо, где кровь течет из ушей. Ему было интересно и хорошо. И женщины, все как одна, ложась с ним, спрашивали, «Почему ты такой спокойный? Почему улыбаешься, словно знаешь что-то такое, чего другие не знают?» Многие ложились специально, только чтобы узнать ответ, выведать его тайну. А он не делал из этого тайны. Сразу честно признавался, «У меня просто есть ножичек, вот и все. Кусок острого металла. Берешь?» И отсекаешь от моллюска его раковину, но прежде других отсеки свою, это важно. Если обнаружишь, что новая наросла, отсеки и ее и проверяй регулярно, легко ли спине и заднице твоей. Не ороговело ли там, не отвердело ли, не появились ли стыдные признаки панциря? Точи, точи, ножичек, скобли себя. Они думают, что ты злодей, нехороший человек, садистый мясник. А ты всего лишь не желаешь быть моллюском. Женщины слушали внимательно и уважали его, а он их имел. Им нравилось. Они представляли себе, что тоже свободны от своих раковин. Это было ново, это возбуждало. Многие единожды совокупившись, потом приходили еще и еще. Мужья, бойфренды и любовники переставали их интересовать. Ведь когда моллюск ложится с женщиной, его панцирь, шершавый, холодный и мертвый, мешает ему. И однажды, побыв с тем, у кого нет панциря, с поэтом или музыкантом или людоедом, женщина запоминает это навсегда и хочет повторить при первой возможности. А Марину, жену виноторговца, он не заинтересовал. И были еще две-три таких же. Они смотрели на Кирилла, как на пустое место. Он улыбался, он лез в поле зрения, маячил, провоцировал, а они не реагировали. Редкие самки новой формации. Они составляли единое целое со своими раковинами. Никаким ножом, даже самым тонким и острым, нельзя было отсечь теплое и живое от мертвых защитных пластин или, может быть, Кирилл недостаточно умелый палач для таких, как они. Ему снилось, что он хорошо одет, только что отобедал и чуть пьян, и в прекрасном расположении духа входит в комнату, где Марина то ли сидит, то ли даже лежит, изогнув узкое тело, и ноги ее обнажены, и плечи, и он ждет, что она посмотрит на него и произносит что-то остроумное цитирует Монтенья пополам с Конфуцием, а она не смотрит. И вдруг его это пугает. Он весел, он блестящ, он ясно видит ее личную раковину за ее спиной, всматривается и понимает, что таких раковин никогда прежде не видел. Это особая раковина, очень легкая и гибкая, и одновременно непробиваемая. И хозяйка ее тоже особенная и ему страшно. Он ощущает резкий приступ голода и жажды, он дрожит, он едва сдерживается, чтобы не наброситься и не вцепиться зубами. Но эту устрицу не извлечь из створок. Голод усиливается, кактус тяжело дышит, он уже не цитирует и не куражится, а лихорадочно размышляет, как сожрать новую и редкую пищу. Он ее очень, очень, очень хочет а пища не обращает на него внимания. И вот вся картина мира рушится в его голове. Ибо людоеду важно знать, что он может сожрать любого и любую, стоит только захотеть. В пятом часу утра проснулся и понял, что весь подбородок и щека мокры от слюны.